письменности в 1971 году был взят следующий принципиальный рубеж сотрудник BBM Реймонд Томлинсон написал первые программы для электронной почты. Поначалу таковых было две. Одна для отсылки сообщений, другая для приема. Спустя год Томлинсон переписал программу специально для сети IPAA.net. И за одну неделю их скачало все тогдашнее интернет-сообщество. Так говоря, сто с лишним пользователей. Обладателям пусть не своих собственных, эра персонала еще не наступила, но хотя бы служебных компьютеров понравилось общаться между собой по e-mail. Хотя справедливости ради нужно отметить. Телефоны, и факс еще долго оставались намного более эффективным средством коммуникации. Между прочим, Томлерсену нынешние отправители и адресаты электронной почты обязаны собачкой. Значком, который, кстати, в разных странах величает по-разному. От уточки в Греции до паукообразной обезьяны в Германии. Символ возник давно, еще в Средневековье. И позже стал использоваться для обозначения латинского предлога "ed", Аналога английского "at" или русского «в». Потом собачка прописалась на клавиатурах, птичьих машинок и телетайпов, где служила кратким обозначением выражения в размере или по курсу. В том же 1972 году прежде засекреченная IPI «нет» впервые открылась миру. Ее официально представили на международной конференции по компьютерным коммуникациям, состоявшейся в Вашингтоне. В презентации участвовало 40 машин, которые общались между собой, к немалому удивлению собравшихся. И следующий год ознаменовался двумя этапными событиями. Во-первых, сеть преодолела государственные границы. А и нет, подключился один из лондонских колледжей. А спустя два года королева Елизавета II отправила первое сообщение электронной почтой из военного пункта связи. Кроме того, в майском номере журнала Transactions on Communications появилась статья Роберта Кана и Винсента Серфа под названием «Протокол для пакетных сетевых коммуникаторов». В ней авторы впервые сформулировали идею сервера, общего компьютера, который служит отправителем, получателем и переводчикам данных, пересылаемых локальными и региональными сетями. Сервис набросал схему в марте того же года в холле гостиницы на обороте почтового конверта. Они разработали так называемые протоколы TCP-IP для передачи данных пакетами идея Сайса и Кана была воплощена в жизнь спустя два с половиной года. После этого ИПИ, Нет и другие аналогичные сети начали стремительно разрастаться. С 1980-х их совокупность все чаще стали называть Интернетом. Процесс ускорил и первый не требующий ручного управления модем, который выпустила компания Hayes. Эти полезные устройства, преобразующие цифровые сигналы компьютеров в аналоговые, для последующей передачи их по обычным телефонным линиям, свалились на компьютерное братство, как манна небесная. Теперь к его услугам была вся гигантская телефонная и телеграфная сеть, развивавшаяся на протяжении последних полутора столетий. Пользоваться ею могли по-прежнему в основном научные и исследовательские центры. Для того, чтобы сплести из отдельных фрагментов единую всемирную паутину, позволявшую общаться миллионам людей, оставался последний шаг. Его в 1989 году сделал сотрудник Европейского центра ядерных исследований англичанин Тим Бернарсли. Поначалу он, правда, и не подозревал, какого джина выпускает из бутылки. Перед молодым ученым стояла задача куда более приземленная – навести порядок в том, простите за слово, бардаке, который представляло собой компьютерное хозяйство родной конторы. Компьютеров в конторе было достаточно, но практически каждый сотрудник пользовался своим машинным кодом и своими программами над чем работает в данный момент и чем может быть полезен коллегам, было невозможно. Чтобы облегчить пользователю быстрый доступ к любому из ресурсов, содержавшийся в локальной сети центра, Бернер Сли изобрел универсальную систему ссылок команд на все известные источники информации. Получившийся гипертекст, в котором каждая ссылка автоматически выводит ищущего на десятки других, произвел настоящую революцию. Отныне сеть представляла собой удобную территорию поиска, при том, что в этой обширной библиотеке фактически отсутствовали и библиотекарь, и каталоги. Автор изобретения предложил начальству запустить разработанную им программу в локальную институтскую сеть. Но эта идея им поддержки не получила. Тогда вместе с коллегой из Бельгии Робертом Кайо Бернерс Ли предпринял обходной маневр. Во время обеденных перерывов попытался заинтересовать своей идеей коллег прямо в кафе. И после нескольких попыток она была принята на ура. Вместо упомянутой аналогии с пчелиными сотами Бернерсу Ли больше понравилась другая, с паутиной. И он впервые произнес ставшие историческими три букву W. World Wide Web. Всемирная паутина. В мае 1991 года с депертикстом познакомился гостивший в центре сотрудник Стенцовского университета. Он увез европейскую заразу с собой в Америку, где она начала распространяться со скоростью массовой эпидемии. Свободу информации. Спустя полных три месяца изобретатель гипертекста совершил неожиданный поступок, следствием которого стал еще один августовский переворот 1991-го. На сей раз переворот в господствовавших тогда представлениях насчет интеллектуальных прав. Стоило Берна Сули тогда же по горячим следам запатентовать свое изобретение и еще вопрос – кто бы сегодня занимал первую строку в списке супербогачей, регулярно публикуемом журналом Forbes. Вместо этого английский ученый просто выложил все свои программы в сеть бесплатно для всех желающих. Разными бывают поступки, изменяющие историю, в том числе и такие. В 1993 году официально отказался от всех прав на изобретение своего сотрудника и Центр ядерных исследований. После чего уже в следующем году всемирная паутина, глобальная информационная и коммуникационная система, не имеющая центра, хозяина, каталога и единого плана, окончательно перешла в сферу общественного пользования – паблик-домейн.